Глава 98. Эллин. Реабилитационный центр, Португалия. Октябрь 2021 года. «Спасибо, что пришла. Я сомневался в твоём приходе». Эллин поднимает голову и видит Стида, спускающегося с крыльца клиники. Прохладный ветерок треплет волосы, закрывая ими лицо, и на мгновение Стид пропадает из вида, но когда Эллин откидывает пряди и внимательно смотрит на него, замечает перемены. Пусть он по-прежнему выглядит усталым и осунувшимся. Безумная взвинченность прошлой недели пропала. Появившаяся в чертах лица мягкость напоминает прежнего Сида и близкого друга. В голове оживают воспоминания, как они вдвоём корпели над бумагами в участке, как разваливались на диване у неё дома — или как часами просиживали в местном кафе, склонив головы над чашками. Крохотные мгновения жизни, превращающие незнакомцев в друзей. Эллен замирает, сложив губы в нечто среднее между гримасой и улыбкой. После случившегося хотела с ней увидеться. Она машет рукой в сторону массивного здания клиники. — Как она? — Лучше, чем я ожидал. В глазах Стида на краткий миг зажигается огонёк. Думаю, уже очень скоро она выйдет отсюда. Ей ещё нужно восстановиться, но она поправляется. Я рада. Повисает неловкая тишина, которую нарушает лишь громкое рычание проезжающего мимо мотоцикла. «Кир!» — начинает он и умолкает краснее. «Я не собираюсь рассказывать ей о том, что ты сделал, если тебе интересно». — быстро говорит Эллин, заметив его смятение. — Думаю, с неё и так хватит. Сейчас уж точно не время. Лицо Стида дёргается, и он переминается с ноги на ногу. — Я хотел сказать не это. Ты сама решишь, что и говорить. Это не моё дело. Он выдыхает. — Я просто хотел тебя поблагодарить. Тебя и Айзека. За всё, что вы сделали. Вы помогли её найти. Это так много для меня значит, Эллен. И ещё это. Когда он произносит имя племянницы, в его глазах снова загорается свет. Нет нужды меня благодарить. Я хотела это сделать. Ради Кир. И это правда. Она не могла бы жить с чувством вины, понимая, что подвела Кир и ничего для неё не сделала. Я знаю, но снова хочу извиниться. Прости за всё. Глаза Стида сияют от эмоций. На этот раз никаких отговорок и уверток. Я вел себя мерзко, непростительно. И очень сожалею об этом. И хотя он старается сохранить хладнокровие, Эллин замечает в его взгляде то же самое, что и тогда на поляне. Надежду. В глубине души он до сих пор верит, что она примет извинения. Что они снова смогут стать друзьями. И... Положа руку на сердце, Эллен не может сказать, что ей не приходила в голову та же мысль. В последние дни Элин много об этом думала. И когда первоначальный гнев поутих, её отношение стало не настолько уж однозначным. Ей по-прежнему трудно принять его поступки. Но, похоже, она начинает понимать, что послужило причиной. Однако теперь, когда он стоит всего в нескольких шагах, Становится ясно, что в теории подобные мысли — это одно, а на практике совсем другое. Прощать легче на расстоянии. Глядя на Стида, Эллин снова всё вспоминает. Не только то, что он сделал с ней, с Айзеком, но и как сильно она когда-то его ценила и как многое они потеряли. Её щёки вспыхивают, а во рту пересыхает, накатывает паника. Эллин ещё не готова к сближению. «Ладно, я лучше пойду, иначе пропущу часы посещения». Делая вид, будто ей срочно понадобилось узнать время, Эллен опускает глаза на часы и проходит мимо него. Стит с печальным взглядом кивает. «Береги себя, ладно?» «Ты тоже». По пути к клинике Элин чувствует на себе его взгляд, но не оборачивается. Она смотрит прямо перед собой и поднимается по лестнице, высоко подняв голову, не оглядываясь.